Глава 52 Итак, джентльмены, прежде займемся теми фактами, которые нам известны. Брент Скаукрофт, советник президента Буша по вопросам национальной безопасности, оглядел сидящих за столом и начал подводить итоги. В начале декабря прошлого года мужчина с южноафриканским акцентом приобретает в Ирландии легкомоторный самолет «Бриттон Норман» лендер с помощью предыдущих хозяев он перегоняет его в саудхемптон в англию, где тот остается сидеть на земле в течение четырех месяцев. Было замечено, что кто-то, похожий по описанию на южноафриканца, приходил к самолету, занимаясь его ремонтом. Было также замечено, что время от времени там появлялись еще 5-6 мужчин, личности которых не установлены. Тем временем англичанин, возможно, в гриме, создает фальшивые корпорации и арендует промышленные здания в Южной Англии на денежные средства, поступившие через различные счета в британских банках из банка в Лихтенштейне. Англичанин – единственный человек, которого видели возле и внутри строений все свидетели. Туда доставляется контейнер для морских перевозок. Его переоборудуют и снабжают дополнительной дверью, новыми энергоразъемами и кондиционерами. Все это было замаскировано. Контейнер отправляется на судне в Момбасу, в Кению, с декларированным грузом замороженных овощей. А пока все это происходит, пилоты с Техаса по фамилии Салливан продает свою авиачартерную фирму и вылетает в Англию, куда и прибывает 28 марта. 7 апреля он улетает из Англии на Алендере. 8 апреля англичанин и южноафриканец появляются в Саудовской Аравии в офисе британской строительной компании Darkon International, имея на руках предписание предоставить в их распоряжение Один из старых строительных поселков компании на севере страны, в баданах Предписание подписано главой корпорации сэром Питером Дартингтоном. В соответствии с указаниями Дартингтона, в Баданах для этих людей перегоняют четыре автомобиля повышенной проходимости. 11 апреля Айлендер прибывает в Джидду, в Саудовскую Аравию. Пилот перелетает в В эль где остается на два дня. Затем, 13 апреля, он перебирается в Арар. В Араре он находится до 23 апреля. На этой стадии он получает разрешение базировать самолет в строительном лагере в нескольких милях от города вдоль по шоссе. В самом лагере видели восьмерых мужчин. Ни одного удовлетворительного описания их внешности нет. Там они занимались автомобилями, перекрасив два из них подвоенные санитарные машины, а еще одну разобрав на запчасть. Вчера вечером, 25 апреля, три рабочих автомобиля, самолет и все восемь мужчин исчезли. Пилот самолета зарегистрировал полетный маршрут на Табук. Диспетчеры наблюдали, как самолет лег на правильный курс. Но в месте назначения он так и не объявился. Сегодня утром, 26 апреля, то есть вчера поздно вечером по нашему времени, контейнер прибыл в Мамбасу, но оказался пустым. Никто из членов экипажа судна во время плавания ничего необычного не заметил. Таковы известные факты, подытожил Скаукрофт. Все они были установлены в результате следствия, проведенного на местах сотрудниками ФБР, ЦРУ и британской полиции и разведки. Теперь давайте перейдем к предположениям. Он взглянул на лица сидящих вокруг стола. Должен сказать, что по словам Национального бюро разведки, как я понял, 99% за то, что они верны. Предположения эти следующие. Два или более человека прячутся внутри морского контейнера с момента его отправки из Англии. В ночь с 12 на 13 апреля, во время прохода на юг через Красное море, они опустошают контейнер и, покинув судно, направляются на резиновой лодке с подвесным мотором, вероятно, с контрабандным снаряжением на борту, в сторону побережья Саудовской Аравии. Ранним утром тринадцатого они высадились на берег, где их тут же подобрал сообщник, который отвез прибывших на своем пикапе в Эль-Вадж. Там они пересели в Айлендер и улетели в Арар, доехав потом по шоссе до Баданах. Вчера вечером, 25 апреля, две санитарные машины выехали на север. Двигаясь по пересеченной местности, они достигли границы с Ираком, где совершили диверсию и поджог на иракской заставе. Они проникают в Ирак и едут на северо-восток по шоссе на Киркук. Сегодня утром, еще до наступления дня по иракскому времени, они затаились в огромном складском помещении к востоку от Хадиты, где и находятся по сей час. Тем временем третья машина и самолеты исчезли в неизвестном направлении и до сих пор не обнаружены. «Теперь вот что», — продолжил Скаукрофт. «Я сказал, что все это предположение Я по-прежнему вынужден относить их к этой категории, поскольку недостаточно осведомлен по поводу технических возможностей. Я скажу, я не очень... Верю в эти возможности Национального бюро разведки, чтобы знать наверняка, возможно ли получить столь подробную и надежную информацию лишь на основании спутниковых фотографий и изображений на экранах радаров. Думается, добавил он с кислой миной, что если бюро разведки способно следовать тенью за столь малочисленной и незначительной группой людей на тысячемильные расстояния, да еще с такой точностью регистрировать их деятельность, то, помимо всего прочего, нам стоило бы найти применение этой технологии для решения кое-каких проблем по поддержанию правопорядка у себя дома. Но это так, к слову. Уверен, что прежде чем продолжить наши гадание по поводу того, что затеяли эти люди, вы все хотели бы послушать директора Национального бюро разведки. Я попросил его взять с собой на это заседание начальника отдела этого ведомства, в котором изначально и вытащили всю эту историю на свет. Господин директор, буду очень признателен вам, если мистер Соренсен объяснит нам, как же это было сделано. Все головы повернулись в сторону крупного мужчины с огромными облислыми усами. морш выглядел смущенным, и прежде чем заговорить, прочистил горло. Но тут он, похоже, передумал и наклонился, чтобы что-то прошептать сидевшему рядом мужчине. «Мартин Фейга, директор НБР, улыбнулся вопросу Соренсена и ответил так, чтобы услышали все присутствующие. Да, Уолтер, можете быть уверены, что необходимый допуск к секретным данным у всех этих джентльменов есть». На Моржа было брошено несколько неприязненных взглядов, одетый в серый костюм болезненного вида мужчина с жабьим лицом злобно нахмурился, глядя в его сторону с дальнего конца стола. Морж узнал в нем Дугласа Лонгмайера, помощника министра финансов. Десятью минутами позже Морж закончил подробное объяснение и начал подводить итоги. Таким образом, джентльмены, первоначально все было обнаружено по чистой случайности. Однако должен сказать, что отслеживание было проведено на высочайшем уровне, и заслуга в этом в огромной степени принадлежит одному из моих аналитиков. При обычном ходе событий, на столь незначительный с виду случай, вероятно, не обратили бы внимания, но обстоятельства сложились так, что у нас произошло относительное затишье, и директор счел возможным провести дальнейшее расследование. Морж потеребил усы и обратился к советнику президента. «Возможно, у вас есть какие-то вопросы, сэр?» бренд Скаукрофт покачал головой и огляделся вокруг. «Джентльмены!» «У кого-нибудь есть вопросы к мистеру Соренсону или директору НБР?» «Разрешите мне, господин председатель?» Заговорил человек, сидевший слева от Скаукрофт. «Пожалуйста, Джон». Подавшись из кресла вперед, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джон Келли сцепил пальцы и в упор посмотрел на Соренсона. «Ввиду того, к чему все это может привести...» а я надеюсь, мы вскоре перейдем к обсуждению и этого вопроса, возможно, серьезные нарекания на зарубежную политику Соединенных Штатов Америки. В этой связи мы в министерстве считаем существенно важным добраться до этих людей и положить конец их деятельности. Думаю, что президент, он бросил взгляд на Скаукрофта, который кивнул ему в ответ, в этом вопросе с нами единодушен. К несчастью оказалось так, что эти люди внутри Ирака временно для нас недосягаемы, и пока они там, мы просто не можем до них добраться, поэтому нам остаются лишь два пути, по которым можно вести дальнейшее расследование. Первый, хотя и очевидный, может не дать ничего — допросить сэра Питера Дартингтона и выяснить, что ему об этом известно. Если он в этом замешан, вероятно, у него найдется способ отозвать своих людей обратно. Второе, как вы говорите, трудно осуществим — отыскать самолет. Опять же, пилот может быть на связи со своими сообщниками, и нам удастся убедить его остановить их. Вопрос у меня следующий. Как вы считаете, каковы ваши шансы отыскать самолет? Прежде чем ответить Морш, Энергичнее необычного пощипал свои усы. «Боюсь, что очень небольшие, сэр, если только он снова не взлетит. И в этом случае его почти тут же засекут самолеты с системой АВАКС. Проблема заключается в том, что пока он на земле, мы не знаем, где искать. До сих пор мы отслеживали этих людей каждый раз, приблизительно зная, куда смотреть» даже это оказалось достаточно трудным. Наибольшие шансы появились бы при использовании системы Е8A J Stars для радарного картографирования. Но мы не отваживаемся снять самолеты, оборудованные JS Stars с наблюдения за заданием. Конечно, будь в нашем распоряжении побольше J starss, Незаконченная фраза повисла в воздухе, и Соренсен сокрушенно покачал головой. «Дельное пожелание, джентльмены!» Комментарий исходил от мужчины мощного телосложения с ежиком серостальных волос, одетым в форму генерала ВВС США. Он бросил одобрительный взгляд в сторону Соренсена. «Мы то и дело настаиваем на дополнительном производстве «Джей Старс». Они, вне всяких сомнений, продемонстрировали свою ценность как во время войны в заливе в 1991 году, так и сейчас. «Спасибо, генерал Бернсайт», — ровным голосом поблагодарил Скаукрофт, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. «Ваше замечание принято к сведению. К сожалению, в настоящее время... Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть. Можно мне сказать, сэр, перебил его морж. Когда я говорил о том, что мы сможем засечь самолет, как только он сдвинется с места, понимаете, возможно, к тому времени будет слишком поздно что-либо предпринять. Если этот самолет затаился, то, может, статься, он ожидает, пока те, кто на автомобилях присутствуют, не выполнят задачу и не направятся домой. Самолет может быть для них средством улизнуть оттуда, и я склонен был бы считать, что он притаится как мышь до тех пор, пока его не вызовут. Сидевший напротив него Роберт Гейтс, директор Центрального разведывательного управления, поднял вверх указательный палец и вымолвил. ЦРУ согласно с данной оценкой. Думаю, вмешался Скаукрофт, кивнув директору Цейру, что тогда мы подошли к обсуждению возможных причин, которые движут этими людьми. Если только, — добавил он, — не будет еще каких-то вопросов, касающихся технических подробностей. Вопросов не было, и Морш встал, чтобы уйти. «Нет-нет, мистер Соренсен, пожалуйста, останьтесь». — остановил его Скаукрофт. — Возможно, у нас к вам возникнут дополнительные вопросы. морш снова сел на место. — До сих пор, — продолжил Скаукрофт, — мы скорее ходили вокруг да около. Но я чувствовал, что в наших рассуждениях очень важно наверняка исключить возможность ошибки. Независимо друг от друга, НБР, ЦРУ и Госдепартамент пришли к одинаковым выводам. К настоящему времени, вероятно, и остальные присутствующие сделали то же самое. Похоже, иной разумной причины, по которой столь хорошо организованная и обеспеченная команда людей находилась бы на территории Ирака, просто не существует. Короче говоря, мы считаем, что они задействованы в покушении на жизнь Саддама Хусейна. С дальнего конца стола донесся изумленный вздох, похожего на жабу Лонгмайера. А со стороны генерала Бернсайда послышалось ворчливое «Черт побери, давно бы пора». Заместитель госсекретаря Келли готов был пронзить Бернсайда взглядом. Генерал широко улыбнулся маржу который спрятал усмешку под усами. «Это не относится к делу, генерал», — твердо заявил Скаукрофт. Вопрос заключается в том, как нам овладеть ситуацией. Президент хотел бы услышать наши рекомендации. Чарльза Бернсайда нельзя было сбрасывать со счетов служи он на флоте, его непременно наградили бы кличкой «Бортовой залп», но поскольку он был генералом ВВС, то получил более ласковое прозвище «Большая бомбочка». В отсутствие... Тихоголосого министра обороны Дика Чейна, который, будь он на заседании выступал бы от имени Министерства обороны, Бернсайд настойчиво гнул свое. Говорю вам, пусть они себе продолжают. Вы должны были позволить нам покончить с этим делом еще в прошлом году, когда у нас была возможность. Самое время, чтобы кто-то расправился с этим сукиным сыном. И удачи этим ребятам. «Разрешите, господин председатель?» — вмешался ледяным тоном заместитель госсекретаря Джон Келли. «Здесь существуют кое-какие моменты международной политики, которые генерал Бернсайд, возможно, недооценивает». «Политика шмолитика перебил Бернсайд. «Да вы только взгляните, куда эта ваша политика нас завела, а куда вот куда!» Сначала нам говорят истратить 60 миллиардов долларов на то, чтобы избавиться от этого ублюдка садама Потом, в последнюю минуту, эти малохольные сукины дети из Госдепа похерили все дело. А теперь этот скаридный из казначейства, что сидит вон там в конце стола, будет еще урезать нам военные расходы. Господин председатель, протестующий пискнул высоким голоском, вскочивший с кресла Лонгмайр. — Это недопустимо! Не позволяйте генералу Бернсайду говорить в столь неуважительный заднице! — прорычал ухмыляющийся Бернсайд. — Господа, господа! — крофт тоже встал с места и успокаивающе приподнял руки. — Пожалуйста! Помощник министра финансов, с оскорбленным выражением на жабьем лице, опустился обратно в кресло. Бернсайд подмигнул Сорренсену у которого от невероятности происходящего отвисла челюсть. Скаукрофт дождался, когда стикнут приглушенные пересуды за столом, и обратился к Келли. «Джон, думаю, что будет лучше, если вы объясните ситуацию, какой ее видит Госдепартамент. Должен сказать, — Скаукрофт бросил предупреждающий взгляд в сторону Бернсайда, — что президент полностью согласен с оценками этого ведомства, Джон. Келли начал говорить, с трудом сдерживая негодование, по поводу непочтительного вмешательства Бернсайда. Если говорить упрощенно, на карту поставлено будущее Ирака как государство. По существу Ирак состоит из трех отдельных государств в государстве. Без сильного руководства из центра Он, вне всяких сомнений, распадется, возможно, очень быстро. На севере курды постараются создать независимый Курдистан. Магометане-шииты на юге тоже отделятся. И, скорее всего, попытаются построить государство на базе Басры, древней провинции от таманской империи. Ну, а меньшинству магометан-суннитов придется довольствоваться тем, что останется в центральной части Ирак. Однако суть в том, что ни одному из этих трех новообразований, вероятно, не удастся выжить как отдельному самостоятельному государству. Просто-напросто слишком сильно будут задеты интересы соседних держав. Я имею в виду главным образом Турцию и Сирию, но, возможно, прежде всего стоит говорить об Иране все эти три государства были бы втянуты в вакуум, образовавшийся при распаде сегодняшнего Ирака. «Давайте разберемся с каждой страной по очереди», — продолжал Келли. «У Турции хватает своих внутренних проблем с десятью миллионами этнических курдов, живущих на ее территории. Турецкое правительство вряд ли будет поощрять возникновение нового, и почти наверняка враждебного соседнего государства, откуда будет исходить политическая, а, возможно, и вооруженная напряженность с Турцией. Действия Сирии частично зависели бы от поведения Ирана. Сирийцы ненавидят режим Саддама Хусейна и давно жаждут поглотить Ирак, создать Большую Сирию. Режим президента Асада во многих отношениях столь же нелицеприятен, сколь и режим Хусейна, за одним исключением — Ливан. Асад не решился на интервенцию, подобную той, что предпринял Ирак. Но нет никаких сомнений, что Сирия не применит воспользоваться развалом иракского государства как оправданием для вторжения. Правящие партии как в Сирии, так и в Ираке называют себя Баас. Баас — партия арабского социалистического возрождения. И та, и другая смоделированы по образу нацистской. Но это не мешает им ненавидеть друг друга. Совершенно очевидно лишь одно. Асад наверняка не потерпит какого-либо вмешательства со стороны Ирана. К сожалению, подобное вмешательство Ирана, на наш взгляд, неизбежно. Для пущего эффекта Келли сделал паузу и затем продолжил. Вот уже многие годы Иран и Ирак уравновешивают друг друга в борьбе за власть на Ближнем Востоке. Вспомните, какой удобный хотя это и не совсем подходящее слово, была война между этими двумя странами. В результате же распада Иран весьма просто останется доминирующей экономической и военной силой в Персидском заливе. И никто ничего не сможет с ним поделать. Вначале иранское вмешательство будет носить тот же характер, что и у турок. У Ирана свои проблемы с курдами. Их количество внутри страны тоже велико. Фактически около пяти миллионов. По причинам, схожим с турецкими, Иран будет сильно сопротивляться созданию любого независимого курдского государства. Вторым вероятным шагом Ирана, пока внимание мировой общественности будет отвлечено на курдский вопрос, станет возобновление споров по поводу территориальной принадлежности различных с виду незначительных островов в Персидском заливе. Ну а третьим, в то время как все остальное будет идти своим чередом, явится слишком хорошо знакомый экспорт исламского фундаментализма, в оставшиеся центральные и южные районы Ирака и за его пределы. Господа, возможно, кое-кому из вас покажется, что я тут нарисовал уж слишком мрачную картину, и что иранский экстремизм в перспективе не так уж страшен, как это было какой-то год или два назад. Вслед за смертью Айеталы Хомейни и вступлением в должность президента Рафсанджани действительно видно, что Иран выказывает признаки более разумного подхода в отношениях с Западом. Я подчеркиваю слово «видно». Могу вас заверить, джентльмены, что это поверхностная видимость. Более того, полнота власти Рафсанджани в лучшем случае сомнительна. Приверженцы жесткого курса по-прежнему обладают огромным влиянием. Так может ли кто-нибудь из вас спросил Келли, обводя глазами сидящих вокруг стола и приберегая особенно пристальный взгляд для генерала Бернсайда, со всей откровенностью сказать, что будет рад увидеть, как Иран становится неодолимой и доминирующей державой на Ближнем Востоке в целом и в районе Персидского залива в частности, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В помещении стояла тишина. Эль еще раз медленно обвел взглядом лица присутствующих. Все взоры были обращены на него. То, то же. Таким образом, мы должны признать, что продолжение существования иракского государства является крайне важным для сохранения баланса сил, а следовательно и стабильности, пусть даже нелегкой, в этом регионе. К сожалению, в настоящее время лишь один человек способен гарантировать единство Ирака. Несмотря на то, что он нам весьма не нравится, и несмотря на присущую ему жестокость, даже по отношению к собственному народу, Саддам Хусейн, безусловно, является сильнейшей личностью в стране. В конце концов, он избавился от всех своих потенциальных соперников. Больше там никого нет. Заверяю вас, господа, произнес Келли с нажимом, что дело обстоит именно так. Я знаю этого человека и имел с ним личные контакты на протяжении многих лет. Если Саддам уйдет, Ирак развалится почти наверняка. Отсюда следует, продолжал он, что это покушение на его жизнь, если это действительно покушение, в корне противоречит национальным интересам Соединенных Штатов, И всего Запада. Здесь поставлен на карту мир в регионе, а возможно и во всем мире. Вот почему эти люди опасны. Вот почему, если это только возможно, они должны быть остановлены. Таким образом, существует лишь один что-то значащий вопрос, на который мы должны ответить «Как это сделать?». Мы можем предупредить Саддама. Все головы повернулись к новому оратору. Им оказался Дуглас Лонгмайер. Он пожал плечами в ответ на презрительные взгляды отдельных из присутствующих. Почему бы и нет? Все, что нам нужно сделать, это подмигнуть их парню Аллану. Э, как его там? Ну, иракскому представителю в Организации Объединенных Наций тот передаст предупреждение Саддаму. Все так просто. Господин председатель попросил слово Роберт Гейтс, директор ЦРУ. К сожалению, все не так просто. С одной стороны, господин Аль-Анбари вряд ли отнесется с необходимым доверием к подобному предостережению. Даже если попытаться организовать все так, чтобы оно было передано через нейтральных людей... Да и нет у нас, к сожалению, нейтральных людей, на которых можно было бы положиться как в том, что они убедят иракцев в достоверности предупреждения, так и в том, что они в то же время не раскроют его истинного источника. А это подводит нас еще к одному фактору, который не стоит упускать из виду. Директор ЦРУ сделал короткую паузу и, подчеркивая свою мысль, пристукнул по столу указательным пальцем. «Оказание любой поддержки, чем в конечном итоге и будет подобное предупреждение, официальному врагу Соединенных Штатов, каковым по-прежнему является Саддам, было бы расценено как акт предательства». Если вы думаете, что у нас было недостаточно неприятностей с делом об Иран-Контрас и его последствиями, то только представьте себе, какая поднимется вонь как у нас дома, так и за рубежом, если вдруг обнаружится, что мы непосредственно во что-то вмешались ради спасения жизни Саддама. Скаукрофт, избегая жабий взгляд Лонгмайера, прочистил горло. «Думаю, мы должны исключить всякую мысль о предупреждении», — поспешно пробормотал он. «У кого-нибудь еще есть предложение получше?» «Все, что нам остается, господин председатель, это надеяться, что покушение окажется неудачным», — на этот раз заговорил директор Федерального бюро расследований. «До сих пор этим людям везло». Учитывая состав персонала, который они набрали, я поражен, что им удалось зайти так далеко. Мы разузнали о пилоте. Он просто никто, совершенно никчемная личность. Похоже, лидер этой команды, кто бы он ни был, пользовался низкими критериями при подборе своих сообщников. Более того, главный инициатор заговора оказывается британским промышленником — человеком, который вряд ли достаточно сведущ в искусстве боевой авантюры. Думаю, можно вполне обоснованно надеяться, что и он сам, и люди, им набранные, еще натворят ошибок. Дальнейшее следствие раскроет еще больше фактов, возможно, достаточных для того, чтобы все это остановить. Может статься, в конце концов, что это не более чем... Любительская операция, которая лишь по чистой случайности достигла столь неожиданной степени успеха. Успокаивающая речь директора ФБР не убедила Соренсена. Искоса взглянув на своего начальника, он заметил, что Фейга тоже отнесся к ней скептически. У обоих уже сложилось впечатление об этой команде. Тот факт, что даже само их существование было обнаружено лишь по чистой случайности, уже говорил сам за себя. До сих пор они не совершили ни одной ошибки, по крайней мере, ни одной из тех, что можно было избежать. Есть один способ их остановить. Способ, который гарантирует это. Все головы разом обернулись к обладателю хриплого голоса. Им был генерал бернсайт Насупив брови, он глубоко задумался. Почти самому себе он добавил. Да, сделать это было бы можно. Господин генерал, объясните, пожалуйста, что у вас на уме? Вежливо попросил Скаукрофт. В настоящий момент, — начал четко докладывать Бернсайт, корабль ВМФ США Миссури несет боевое дежурство в северной части Персидского залива. Если Национальное бюро разведки может дать мне точные координаты здания, в котором запрятались эти парни, я могу их немедленно передать на Миссури. Необходимое перепрограммирование оружия будет завершено в пределах 15 минут. Начиная с этого момента, все будет зависеть от точного расстояния до цели. По грубой прикидке по карте Это вроде бы миль 500 Таким образом, время полета час или около того. Хочу сказать, что что-то не более чем через 75 минут с настоящего момента... Он посмотрел на свои часы. Да, скажем, около девятнадцати сорока по иракскому времени. Я мог бы гарантировать, что две крылатых ракеты морского базирования «Тамагавк» залетели бы в окна этого здания и разнесли бы на кусочки и его, и тех, кто в нем находится. Целых полминуты в комнате стояла мертвая тишина. Советник президента по вопросам национальной безопасности вгляделся в лица сидящих вокруг стола. Несогласных он не увидел. Скаукрофт медленно поднял трубку, стоявшего перед ним красного телефонного аппарата коротко переговорив он передал трубку бернсайду морш завороженно наблюдал как генерал вслушивается в голос на другом конце провода слушаюсь господин президент наконец произнес бернсайд я отдам приказ о запуске немедленно